Герман Гессе. Сидхартха. Часть первая. Сын Брахмана. Под сенью дома на солнечном речном берегу возле лодок, под сенью ивовой рощи, под сенью смоковницы рос Сидхартха, прекрасный сын Брахмана, юный сокол, рос вместе с другом своим Гавиндой, сыном Брахмана. Солнце золотило его белые плечи на речном берегу во время купания, во время священных омовений, во время священных жертвоприношений. Тень вливалась в черные глаза его под пологом манговой рощи, во время утроческих игр под песню матери, во время священных жертвоприношений, во время проповеди отца, постигшего многие науки, во время бесед мудрецов. Давно уже Сиддхартха участвовал в беседах мудрецов, упражнялся с Говиндой в искусстве наблюдения, в служении медитации. Он умел уже беззвучно произносить «Ом», слово и слов, на вдохе беззвучно роняя его в себя, на выдохе же беззвучно роняя его вовне, сосредоточившись душою, с челом, осиянным блеском и ясным мыстыщего духа. Он умел уже ощутить внутри своего существа атман, несокрушимый, неотделимый от Вселенной. Радостью полнилось сердце отца его, когда он смотрел на сына, смышленого, жаждущего знаний, и видел в нем будущего великого мыслителя и жреца, князя среди брахманов. Блаженством полнилась грудь матери его, когда она смотрела на него, видела, как он ходит, как он садится и встает. Сидхартха, сильный, прекрасный, несомый стройными ногами, Приветствующий ее с безупречным достоинством. Любовь трепетала в сердцах юных дочерей Брахманов, когда Сидхардха шагал по городским улицам, сияющее чело, царственный взор, узкие бедра. Но больше всех любил его Гавинда, его друг, сын Брахмана. Он любил глаза Сидхардхи и мелодичный голос, любил его походку и безупречное достоинство движений любил все, что бы ни делал и не говорил Сидхартха, а превыше всего любил его дух, его пылки возвышенные помыслы, его страстную волю, его высокое призвание. Говинда знал, не будет Сидхартха ни заурядным брахманом, ни ленивым хромовым служителем, ни алчным торговцем заклинаниями, ни тщеславным прознословом, ни злобным коварным жрецом, как не будет и кротким, глупым, стадным бараном. Нет, и сам он, Говинда, тоже не хотел быть таким брахманом, одним из многих тысяч. Он последует за Сидхардхой, возлюбленным, несравненным. И если Сидхардха станет когда-нибудь божеством, если войдет когда-нибудь в сон лучезарных, то Говинда последует за ним, его друг и спутник, и слуга, и копьеносец, и просто его тень. Все любили Сидхартху. Всех он радовал, всем был по сердцу. Самого же себя Сидхартха не радовал, себе он не был по сердцу. Прогуливаясь по дорожкам сада среди свежести смоковниц, сидя в мерцающей синей тени рощи созерцания, совершая ежедневное очистительное омовение, творя жертву в глубоком сумраке мангового леса, полный безупречного достоинства во всяком движении, всеми любимый, всех радующий. Он, однако, не ведал радости в сердце своем. Грёзы являлись ему и беспокойные мысли в текучих речных струях, в мерцании искристых ночных звезд, в блеске сияющих солнечных лучей. Грезами и беспокойными мыстами курились жертвы, дышали стихи ригведы, сочились проповеди стариков-брахманов. Сиддхартха начал взращивать в себе недовольство. Мало-помалу он почувствовал, что любовь отца и любовь матери и любовь друга Гавинды не будут вечно до скончания времен дарить ему счастье, утолять боль, насыщать его, давлеть ему. Он начал догадываться, что его почтенный отец и другие его наставники, а также мудрецы-брахманы уже сообщили ему большую и лучшую часть своих познаний перелили их в его ожидающий сосуд, и сосуд не наполнился. Дух не был удовлетворен, душа не успокоилась, сердце не утихло. Омовения приносили благо, но ведь они были всего-навсего водою. Они не смывали грех, не утоляли духовной жажды, не унимали сердечного страха. Выше похвал были жертвы и обращения к богам. Но неужели это все? Даруют ли жертвы счастье? И как обстоит с богами? Правду ли именно Паджапати создал мир? А не Атман ли? Он единственный, единосущный. Несут ли боги творения, созданные, как ты и я, под властные времени, приходящие? Так благо ли и правильно ли приносить жертвы этим богам? Есть ли высокий смысл в таком деянии? Кому же тогда приносить жертвы? Кому оказывать почести, как не ему, единственному Атману? А где найти Атман? Где он обитает? Где бьется его вечное сердце? Где, как не в собственном «я», в сокровеннейшей глубине, в несокрушимом, которое всяк носит в себе? Но где, где заключено это «я», это сокровеннейшее, это последнее? Он ни плоть и ни кость, ни мышление и ни сознание — Так учили мудрейшие. Где же оно? Где? Проникнуть туда, к этому «я», ко мне, к Атману. Есть ли иной путь, какого стоит искать? Ах, и не укажет никто этот путь. Никто его не ведает. Ни отец, ни учителя и мудрецы, ни священные жертвенные песнопения. Все они знали. Брахманы и священные их книги. Все они знали обо всем, пеклись, и даже более чем обо всем. Бесконечно многое было им ведомо. Сотворение мира, возникновение речи, пищи, вдоха, выдоха, распорядки чувств, деяния богов. Но что проку в этом знании, если не знаешь одного единственного, самого важного, единственно важного? Конечно, многие стихи священных книг, особенно в Упанишадах Самоведы, говорили об этом сокровеннейшем и последнем, прекрасной стихи. «Душа твоя, весь мир» написано там. А еще написано, что во сне, в глубоком сне, человек отходит к своему сокровеннейшему и обитает в Атмане. Дивная мудрость заключена в этих стихах. Все знание мудрейших собрано здесь, в магических словах. Чистое, как собранный пчелами мед. Да, немалого уважения заслуживает огромное знание, собранное здесь и сохраненное несчетными поколениями мудрых брахманов. Но где же те брахманы? Где жрецы? Где мудрые и лекающиеся, которым удалось не просто познать это глубочайшее знание, но жить им? Где тот искусник, что сотворит чудо и переведет бытие в атмане из сна в явь, в жизнь, в будни, в слово и дело? Многих почтенных брахманов знал Сидхардха, и прежде всех своего отца, чистого, сведущего в науках, весьма почтенного. Отец его был достоин восхищения. Спокойные и благородны были его манеры, чиста его жизнь, мудра его речь, Изысканные и возвышенные помыслы обитали в его голове. Однако и он, столь много знающий, жил ли он в блаженстве, обрел ли мир? Не был ли он тоже всего лишь ищущим и жаждущим? Не приходилось ли ему, жаждущему, вновь и вновь пить из священных источников, из жертвоприношений, из книг, из бесед брахманов? отчего ему, безупречному, приходилось каждый день смывать грех, каждый день домогаться очищения, каждый день заново. Разве не было в нем атмана? Разве не бил в собственном его сердце первозданный источник? Вот его-то и надо найти, первозданный источник в собственном «я». Им-то и надо овладеть. Все остальное — искание, окольный путь, ошибка. Таковы были помыслы Сидхартхи, такова его жажда, таково страдание. Часто повторял он слова из Чхандоги у Панишады. Поистине имя брахмана есть Сатьям. Вправду, кто знает это, каждый день входит в мир небесный. Часто он, мир небесный, казался близок, но никогда Сидхардха не достигал его вполне, никогда не утолял последней жажды. Из всех мудрых и мудрейших, которых он знал и наставлением которых внимал, из них всех ни один не достиг его вполне мира небесного, ни один не утолил вполне вечной жажды. Гавинда молил Сидхартха своему другу: Гавинда, мой дорогой, идем со мной под баньяновое дерево, придадимся медитации. Они пошли к баньяну, сели там. Сидхартха, а двадцатью шагами дальше Гавинда. Усаживаясь. Готовясь произнести «Ом», Сиддхартхан, распев, повторил такие стихи. «Ом — это лук, стрела его — душа, а цель стрелы — брахман. И поразить стрелою эту цель должно во что бы то ни стало» — авторская аллюзия на Мундакау упанишаду Когда истекло привычное время медитации, Гавинда поднялся. Свечерело, Настала пора для вечернего омовения. Он окликнул Сидхартху по имени, Сидхартха не ответил. Сидхардха пребывал в медитации. Глаза его недвижно вперились в какую-то далекую-далекую цель. Кончик языка чуть выглядывал между зубов. Он, словно бы и не дышал. Сидел так, погруженный в медитацию, помышляя ом, послав душу свою как стрелу к брахману. Немногим ранее через год, где жил Сидхардха, Проходили саманы, странствующие аскеты, трое мужчин, худющие, как бы потухшие, не старые и не молодые, с покрытыми пылью и окровавленными плечами, почти ноги, опаленные солнцем, окруженные одиночеством, чуждой и враждебной миру, пришельцы и шакалы в царстве людей. За ними следом плыл жаркий и густой запах безмолвной страсти, разрушительного служения беспощадного освобождения от самости. Вечером после часа созерцания Сидхартха сказал Гавинде: "Завтра по утру друг мой Сидхартха уйдет каскетам, он станет одним из них". Гавинда побледнел, услыхав эти слова, и прочтя в недвижимом лице своего друга решение, неотвратимое, как стрела, выпущенная из лука. Сразу же с первого взгляда Гавинда понял: вот и свершилось. Сидхартха начинает свой путь. Его судьба идет в рост, а с нею вместе и моя. И он побледнел, как сухая банановая кожура. О, Сидхартха, воскликнул он, позволит ли это твой отец? Сидхартха посмотрел на него, как бы пробуждаясь. Мгновенно прочел он в душе Гавинды, прочел страх, прочел смирение и преданность. О, Гавинда, тихо молвил он, не будем попусту тратить слова. Завтра на рассвете я начну жизнь аскета Саманы. Не говори об этом больше. Сидхардха вошел в комнату, где на лубяной циновке сидел его отец и стал у отца за спиной. И стоял там, пока отец не почувствовал, что за спиной кто-то есть. Это ты, Сидхардха, произнес брахман. Говори же, зачем пришел. Что желаешь мне сказать? И Сидхардха ответил. «С твоего позволения, отец, я пришел сказать тебе, что хочу завтра покинуть твой дом и уйти к аскетам, стать аскетом саманой. Вот чего мне хочется. Пусть же отец мой не противится этому». Брахман молчал. Молчал так долго, что звезды в оконце переместились и изменили свой узор, прежде чем молчание в комнате было нарушено. Безмолвно и неподвижно стоял, скрестив руки сын, безмолвно и неподвижно сидел на циновке отец а звезды вершили свой путь по небу. И вот отец промолвил. Не пристало Брахману говорить резкие гневные слова. «Но негодование снедает мне сердце. Я не хочу слышать эту просьбу из твоих уст второй раз». Брахман медленно поднялся на ноги, Сидхардха стоял безмолвно, скрестив руки. «Чего ты ждешь?» — спросил отец. «Ты знаешь», — ответил Сидхардха. В раздражении отец покинул комнату, В раздражении пошел к своей постели и лег. Спустя час, сон так и не смежил ему веки, Брахман встал, бесцельно прошелся туда-сюда, вышел из дома. Через маленькое оконце он заглянул в комнату и увидел, что Сидхардка стоит недвижимой, скрестив руки. Тускло белели его светлые одежды. С беспокойством сердца сердце отец вернулся на свое ложе. Спустя час, сон так и не смежил ему веки, Брахман опять встал. Бесцельно прошелся туда-сюда, вышел из дома, увидел, что на небе сияет луна. Заглянул через оконце в комнату. Сидхардха стоял недвижимый, скрестив руки, его голые икры поблескивали в лунном свете. С тревогой в сердце отец вернулся на свое ложе. И он вновь выходил спустя час и спустя два часа, заглядывал через маленькое оконце, видел Сидхардху. Тот стоял в сиянии луны, в звездном свете, во тьме. Час за часом выходил Брахман, молча заглядывал в комнату, видел недвижимую фигуру, и сердце его полнилось гневом, полнилось беспокойством, полнилось неуверенностью, полнилось болью. И в последний ночной час, прежде чем наступил день, он вернулся в дом, вошел в комнату, увидел юношу, и тот показался ему большим и как бы незнакомым. «Сидхартха», — молвил он, — «чего ты ждешь? Ты знаешь чего». Ты так и будешь все время стоять и ждать, пока не настанет утро, и полдень, и вечер. Буду стоять и ждать. Ты устанешь, сидхартха. Устану. Ты заснешь, Сидхартха. Не засну. Ты умрешь, Сидхартха. Умру. И ты предпочтешь умереть, нежели подчиниться отцу? Сидхартха всегда подчинялся своему отцу. Значит, ты откажешься от своего замысла? Сидхардха поступит так, как скажет ему отец. Первый свет дня озарил комнату. Брахман увидел, что колени Сидхартки легонько дрожат. В лице Сидхартхи дрожи не было, в дальнюю даль смотрели его глаза. Тут понял отец, что Сидхартха уже и теперь не с ним, не в родном краю, что сын уже теперь покинул его. Отец коснулся плеча Сидхартхи: «Ты пойдешь в лес, — молвил он, — и будешь аскетом. Если отыщешь в лесу высшее счастье, приди и научи меня высшему счастью. Если же найдешь разочарование, возвращайся, и мы станем вновь вместе творить жертвы богам. Теперь иди поцелуй мать, скажи ей, что ты уходишь. А мне пора на реку, совершить первое омовение». Он снял руку с сыновнего плеча и вышел. Сидхардха покачнулся, пытаясь идти. Укротив непослушные члены, он склонился вслед отцу и отправился к матери, чтобы сделать, как велел отец. Когда он в первых лучах дня медленно на негнущихся ногах покидал тихий еще город, около последней хижины темной тенью сидела на корточках какая-то фигура, и она поднялась и присоединилась к страннику. — Гавинда, ты пришел, — сказал Сидхартха и улыбнулся. — Да, я пришел, — сказал Гавинда. У Аскетов Вечером этого дня они догнали аскетов, худющих подвижников-саманов, и спросили, нельзя ли примкнуть к ним, стать их смиренными спутниками. И были приняты. Свою одежду Сидхардха отдал бедному брахману, встретившемуся на дороге. Теперь на нем были только набедренная повязка до землистого цвета накидка из нешитого куска материи. Ел он лишь раз в день и вареной пищи не употреблял. Он постился пятнадцать дней. Постился двадцать восемь дней. Плоть его бедер еще кусыхала усыхала. Жаркие мечтания горели в его огромных глазах, на костлявых теперь пальцах отрастали ногти, а на подбородке жесткая лохматая борода. Ледяным становился его взгляд при встрече с женщинами. Презрительно кривился его рот, когда ему случалось проходить через город полный нарядно одетых людей. Он видел, как торгуют торговцы, Едут на охоту князья, скорбящие оплакивают своих покойников, блудницы предлагают себя, лекари пользуют недужных, жрецы назначают день посева, любящие любят, матери кормят грудью младенцев. И все это даже взгляда его не заслуживало. Все обманывало, все смердело, все смердело обманом, все прикидывалось смыслом и счастьем и красотою, а было под спудным тленом. Одна цель стояла перед Сидхардхой, одна единственная — опустошиться, избыть все, жажду, желания, грезы, радость и страдания. Отмереть от самого себя, лишиться своего «я», с опустошенным сердцем обрести покой, освободив мысль от самости, распахнуться навстречу чуду. Такова была его цель. Когда «я» будет полностью побеждено и умрет, когда умолкнут в сердце всякая страсть и всякое влечение, Тогда непременно проснется самое последнее, самое сокровенное в его существе, уже не я, великая тайна. Молча стоял Сиддхартха под отвесными лучами палящего солнца, сгорая от боли, сгорая от жажды. Стоял, пока не утратилось и чувство боли, и чувство жажды. Молча стоял он в сезон дождей, вода текла с его волос на зябнущие плечи, струилась по зябнущим бедрам и голеням пока плечи и бедра не перестали зябнуть, пока не умолкли, пока не утихли. Молча сидел он на корточках в колючих дебрях. Горящая кожа сочилась кровью, нарывы гноем, а Сидхардха не шевелился, пока не перестала течь кровь, пока не перестали жалиться колючки, пока не унялось жжение. Сидхардха сидел прямой, как свеча, и учился беречь дыхание. Учился обходиться малой таликой дыхания, Учился останавливать дыхание. Он учился, начавшись с дыхания, успокаивать биение сердца. Учился уменьшать частоту ударов сердца, пока не становились они редкими и не умолкали почти совсем. Под руководством старейшего из аскетов постигал Сиддхартха освобождение от самости. Предавался медитации по новым аскетическим предписаниям. Цапля пролетала над бамбуковым лесом, И Сиддхартха принимал цаплю в свою душу, летал над лесами и горами, был цаплей, поедал рыбу, голодал цапленным голодом, кричал цапленным криком, умирал цапленной смертью. Дохлый шакал валялся на песчаном берегу, и душа Сидхартхи скользнула в это мертвое тело и стала дохлым шакалом, и валялась на берегу, раздуваясь, смердя и сливая Гиены разрывали ее на куски, стервятники содрали с нее кожу, и она обратилась в остов, обратилась в прах, развивалась по ветру. И душа Сидхартхи возвращалась, умирала и сливала, развеивалась прахом, вкушала мрачный хмель круговорота бытия. Нетерпеливо, с новой жаждой, словно охотник ждала щелки, через которую можно вырваться из круговорота, туда, где конец всех причин где начинается безмятежная вечность. Он умершвлял свои чувства, умершвлял свою память, переселялся из своего «я» в тысячи чужих обличий. Был зверем, был падалью, был камнем, древесиной, водою и, пробуждаясь, всякий раз обретал себя под солнцем или под луной. Опять был «я», вращался в круговороте, испытывал жажду, преодолевал жажду, испытывал жажду вновь. Многому научился Сиддхартха Усаманов. Многими путями научился он уходить от «я». Он шел по пути освобождения от самости через боль, через добровольное ощущение боли, голода, жажды, усталости. Он шел по пути освобождения от самости через медитацию, через опустошение разума от всех представлений. Он научился идти этими и разными иными путями, тысячи раз покидая свое «я» часами и целыми днями пребывая вне «я», Но хотя и уводили эти пути от «я», в конце они всегда вновь к нему же возвращались. Тысячи раз Сиддхартха ускользал из «я», находился в ничто, находился в звере, в камне. Неминуемо было возвращение, неизбежен час, когда он обретал себя под солнцем или под луной, в тени или под дождем, или вновь становился «я», становился Сидхардхой и вновь терзался неотвратимостью круговорота. Рядом с ним, как бы тенью его, жил Гавинда, шел почти теми же путями, подвергал себя тем же тяготам и разговоры их редко касались предметов не связанных со служением и ученичеством. Порой они вдвоем бродили по деревням, выпрашивая пропитание для себя и своих наставников. "Как ты думаешь, Гавинда?" сказал в один из таких дней Сидхардха. "Как ты думаешь, мы продвинулись вперед, достигли каких-то целей?" И Гавинда ответил. Мы учились и продолжаем учиться. Ты будешь великим Саманой, Сидхартха. Как быстро ты усваивал всякое упражнение. Старики-аскеты часто восхищались тобой. Когда-нибудь ты станешь святым, о Сидхартха, И молвил Сидхартха: А вот мне так не кажется, друг мой. Все, чему я до сегодня выучился у Саманов, я мог бы выучить быстрее и проще в любом кабаке веселого квартала, друг мой, среди егощиков и игроков в кости. И сказал Гавинда. Сидхардха смеется надо мной. «Как бы мог ты научиться медитации, сдерживанию дыхания, невосприимчивости, к голоду и боли там, у этих жалких существ?» И Сидхардха произнес тихо, будто обращаясь к самому себе. «Что есть медитация? Что есть выход из телесной оболочки? Что есть пост? Что сдерживание дыхания? Бегство от «я», краткий уход от мук «я», бытия, краткое забвение боли и нелепости жизни. Точно так же погонщик быков бежит от жизни, находит краткое забвение в пивной, насушив несколько чарок рисовой водки или кокосовой браги. Тогда он не ощущает уже своей самости, не испытывает жизненной боли. Тогда ненадолго приходит к нему забвение. Уснув над чаркой рисовой водки, он обретает то же, что обретают Сидхардха и Говинда, когда после долгих родений покидают свою телесную оболочку, пребывая в ней я. Вот так-то у Говинда. На это молвил Говинда. «Так ты говоришь, о друг мой, а все же осознаешь, что Сидхартха не погонщик быков и сама она не выпивоха. Пьяница, хотя и обретает забвение, хотя и уходит ненадолго от жизни, давая себе роздых, однако Шон, очнувшись от грез, обнаруживает, что все осталось по-прежнему и не становится мудрее, не пополняет копилку знания, не восходит вверх по ступеням». И Сидхартха с улыбкой сказал. «Не знаю, я никогда не был пьяницей, но что я, Сидхардха, обретаю в своих родениях и медитациях лишь краткое забвение и столь же далек от мудрости, от спасения, как был далек младенцем в утробе матери, это я знаю, о Говинда, это я знаю». Также и в другой раз, когда Сидхартха с Гавиндой вышли из лесу и отправились в деревню попросить немного пищи для братьев своих и наставников, Сидхартха заговорил и начал так. Ну что же, о Говинда, на верном ли мы пути? Приближаемся ли к познанию, приближаемся ли к спасению? Или, быть может, ходим по кругу мы, желавшие вырваться из круговорота? Гавинда же сказал: Многому мы научились, Сидхартха, и многому нам еще предстоит научиться. Мы не ходим по кругу, мы поднимаемся вверх, круг это спираль, и мы уже взошли на ступеньку другую. И Сидхардха отвечал. «Как по-твоему, сколько лет старейшему из аскетов, нашему почтенному наставнику?» «Лет шестьдесят», — сказал Гавинда. «Наверное, нашему старейшине лет шестьдесят». «На это Сиддхартха». «Шесть десятков лет прожил он и не достиг нирваны. Ему и семьдесят сравняется, и 80, и мы с тобой доживем до столь же преклонного возраста и будем родить и поститься и медитировать, но нирваны не достигнем, ни он, ни мы». О Гавинда, по-моему, из всех саманов, какие есть на свете, ни один не достигнет нирваны. Ни один. Мы обретаем утешение, обретаем забвение, обретаем искусные навыки, которыми обманываем себя, но самого главного пути из путей мы не находим. Не стоит, молвил Гавинда, не стоит же тебе Сидхардха произносить столь страшные речи. Да как же среди такого множества сведущих мужей, среди такого множества брахманов, среди такого множества суровых и почтенных саманов, среди такого множества ищущих, такого множества глубоко ревностных, святых мужей не найдется ни одного, кто прошел путем из путей? Сиддхартха же промолвила, и в голосе его слышались равно и печали насмешка, промолвил тихо, чуть печально, чуть насмешливо. Скоро, Гавинда твой друг покинет эту стезю Саманов, по которой так долго шел вместе с тобой. Меня мучит жажда у Гавинда, а на этом долгом пути Аскезы жажда моя нисколько не утолилась. Всегда я жаждал познания, всегда был полон вопросов. Я спрашивал брахманов год за годом, спрашивал священные веды год за годом. Быть может, у было бы ничуть не хуже, ничуть не глупее и ничуть не бесполезнее спросить птицу носорога или шимпанзе. Много времени я потратил о Говинде и по сей день не усвоил до конца такую вот истину. Научиться невозможно ничему. Мне кажется, то, что мы зовем учением, на самом деле не существует, а существует, о друг мой, лишь одно знание оно повсюду, и это Атман, который во мне. И в тебе, и во всякой твари. И я начинаю думать, что нету этого знания врага страшнее, чем желание знать, чем учение. Тут Гавинда остановился прямо посреди дороги, воздел руки и произнес: «Не гоже тебе, Сидхардка, пугать друга такими речами. Поистине страх пробуждают твои слова в моем сердце. Ты только представь себе!» Если все так, как ты говоришь, если учения не существует, зачем тогда нужна священность молитв? Зачем почтенность варной брахманов? Зачем святость подвижников саманов? Что, о Сиддхартха, что останется тогда со всем, что есть на земле святого и священного, ценного и достойного почтения? И Говинда пробормотал про себя стихи, стихи из Упанишад. Блаженен, кто в размышлении, просветлевший духом, погружается в атман, невыразимо словами блаженства сердца его. Но Сидхардха молчал. Он обдумывал слова, сказанные Гавиндой, и додумал их до конца. — Да что же останется от всего, что казалось нам свято и священно? — думал он, стоя с поникшей головою. — Что останется? Что уцелеет? И он покачал головой. И вот однажды, когда юноши прожили у саманов около трех лет, деля с подвижниками их родения, дошла до них многими прямыми и окольными путями одна весть. Молва, легенда. Явился день по имени Готама, возвышенный, Будда. Он преодолел в себе страдания мира и остановил колесо перерождений. Возглашая проповеди в окружении учеников, он дестранствует по городам и весям, Неимущий, безродный, безженный, в желтом одеянии аскета, но с ясным челом, исполненной радостью, и брахманы и князья склоняются перед ним и делаются учениками его. Эта весть, эта молва, эта сказка раздавалась, воспаряла то здесь, то там. В городах они толковали брахманы, в лесу подвижники саманы. Вновь и вновь имя и Будды достигало ушей ситхардхи и его друга сказанное по-доброму и со злостью, с похвалою и с поношением. Подобно тому, как в краю, где властвует чума, возникает весть, будто там-то и там-то явился человек, мудрец, ведун, чьего слова и дыхание довольно, чтобы исцелить каждого из пораженных моровой язвой, и как затем эта весть бежит по всей стране и всяк говорит о ней, многие верят, многие сомневаются, а многие тотчас собираются в путь, чтобы повидать мудреца-спасителя, вот так же разнеслась по здешнему краю эта молва, благоуханно парящая молва о Гатами, о Будде, мудреце из рода Шакья. Ему говорили верующие присуще высшее познание. Он помнил о своих прошлых жизнях. Он достиг нирваны и уже не возвращался более в круговорот. Не погружался в мутный поток перерождений. Много дивного и невероятного рассказывали о нем. Он творил чудеса, одолел демона, беседовал с богами. Противники же его, и неверующие, говорили, что этот Гатама — тщеславный обольститель, что он проводит свои дни в удовольствиях, пренебрегает жертвами, не обладает ученостью и не знает ни родений, ни умерщвления плоти. Сладостно звучала молва о Будде. Волшебством веяло от этих рассказов. Болен был мир. Нестерпимо тяжела была жизнь, и вот здесь словно забил источник, словно раздался зов предвестника, утешный, ласковый, исполненный благородных обетов. Повсюду куда доносилась молва о Будде, повсюду в индийских землях прислушивались к ней юноши и загорались ожиданием, загорались надеждой. И сыновья брахманов, что в городах, что в деревнях, дарили гостеприимством всякого странника и пришельца, если приносил он весть о нем, о возвышенном, о шаг ему не. Добралась эта молва до аскетов в лесу и до Сидхартхи и до Говинды медленно, капля по капле, каждая капля тяжела от надежды, каждая тяжела от сомнений. Они мало говорили об этом, ибо старейшине Саманов молва пришлась не по душе, Он слыхал, что мнимый этот Будда некогда был аскетом и жил в лесу. Потом, однако, вновь обратился к благополучной жизни и мирским удовольствиям, и от того старая аскет ни в грош не ставил этого Гатаму. О Сидхартха, сказал однажды Гавинда своему другу, нынче я был в деревне, и один брахман пригласил меня в свой дом, а в доме его находился некий сын брахмана из Магадхи который собственными глазами видел Будду и слышал его проповеди. Поистине заболело у меня в груди, и я подумал, хорошо бы и мне, хорошо бы нам обоим, мне и Сидхартхе, дожить до мгновения, когда мы услышим проповедь из уст совершенного. Скажи, друг мой, не отправится ли нам туда, не послушать ли проповедь из уст самого Будды? Ответил Сидхартха. Всегда о Гавинда я думал, что Гавинда останется у саманов. Всегда полагал я, что цель его достичь 60 — достичь шестидесяти и семидесятилетнего возраста, упражняясь в искусствах и родениях, которые украшают аскета. И вот, оказывается, я слишком мало знал Гавинду, мало знал о сердце его. Итак, мой дорогой, ты желаешь отправиться в дорогу, туда, где Будда проповедует свое учение. И Гавинда произнес. Тебе угодно насмешничать? Что ж, насмешничай, о Хардха, изволь! Но разве не проснулось и в тебе желание, стремление услышать эту проповедь? И не ты ли говорил мне, что недолго осталось тебе идти путем саманов?» Тут ситхардха рассмеялся по своему обычаю, причем тон его голоса окрасился легкой печалью и легкой насмешкой, и молвил. «Хорошо сказал ты, Гавинда. правильно ты запомнил. Но вспомни же иное, услышанное от меня» что я не доверяю проповедям и учению, что они наскучили мне, и невелика моя вера в слова, приходящие к нам от наставников. Впрочем, ладно, я готов услышать то учение, хотя в сердце моем полагаю, что лучший плод этого учения мы уже вкусили. На это Гавинда, Твоя готовность радует мне сердце. Но скажи, как это возможно? Как учение Гатамы, которого мы еще не слыхали, могло уже открыть нам свой лучший плод, И отвечал Сидхартха: «Давай, у Гавинда вкусим этот плод и подождем, что будет. Плод же этот, которым мы уже теперь обязаны готами, плод этот, клич уйти от аскетов. Но одарует ли он нам иное и лучшее, о, друг мой, придется подождать со спокойной душою». В этот же самый день Сидхартха сообщил старейшине Саманов, что решил покинуть его. О своем решении он известил старейшину со всей учтивостью и скромностью, каковы подобают младшему годами и ученику. Самана же разгневался, что юноши пожелали оставить его, и говорил громко и употреблял грубые, бранные слова. Гавинда испугался и пришел в замешательство. Сидхартха, однако, наклонился к уху гавинды и прошептал. «Сейчас я покажу старику, что кое-чему у него научился». Он стал перед Саманой, сосредоточившись душою, вперился взглядом в глаза старика, зачаровал его, лишил речи, лишил воли, подчинил его себе, приказал без единого слова сделать все, что он, Сидхартха требует. Старик умолк. Взгляд у него стал стекленным. Воля оцепенела, руки повисты, бессильный он покорился чарам Сидхартхи, А мысли Сидхартхи овладели Саманой — Он по неволе исполнил все, что они повелевали. И вот старик несколько раз поклонился, жестом дал им свое благословение, запинаясь, произнес благочестивое напутствие. И юноши поклонились в ответ, поблагодарили за напутствие и, попрощавшись, отправились в дорогу. Гавинда сказал по пути. — О, Сидхартха, ты научился у аскетов большему, чем я думал. Трудно, очень трудно зачаровать старика Саману. «Поистине останься ты там, и вскоре научился бы ходить по водам!» «Я не жажду ходить по водам», — молвил Сидхардха. «Пусть такими искусствами довольствуются старики-аскеты».